Глава 11 Гнездышко дрозда. Две или три минуты он стоял, оглядываясь вокруг, а Мэри наблюдала за его лицом. Потом он начал осторожно двигаться вперед, может быть, еще осторожней и тише, чем Мэри, когда она оказалась среди этих стен впервые. Казалось, его глаза замечают все, и серые деревья с серыми вуалями, вьющихся по ним ветвей, и густоту перепутанных побегов на стенах и среди травы и заросшие беседки с каменными лавочками и большими каменными вазами. «Вот уж не думал, что мне доведется увидеть это место», — наконец прошептал он. «Ты слышал о нем?» — спросила Мэри. Она говорила громко, и Дик приложил палец к губам. «Мы должны разговаривать тихо, чтобы нас здесь никто не услышал и не увидел». «Ох, я и забыла», — испугалась Мэри, прикрывая рот рукой. «Так ты уже знал об этом саде?» — повторила она, когда немного успокоилась. Дик кивнул. «Марта мне говорила, что здесь есть сад, куда никто никогда не ходит», — ответил он. «Нам всегда было интересно, как он выглядит». Он остановился и окинул взглядом прекрасную серую вуаль вокруг, и его круглые глаза казались странно счастливыми. «Ох, сколько же гнезд будет здесь весной!» — воскликнул мальчик. «Это будет самое лучшее место в Англии для гнезд. Никто сюда не ходит, и так переплелись ветки и розы». Удивительно, почему все птицы вересковой пустоши не слетелись сюда, чтобы видеть гнезда. Мисс Мэри опять, сама этого не замечая, ухватилась за его рукав. «Расцветут ли розы?» — прошептала она. «Ты можешь мне сказать? Потому что я боюсь, что все они могли засохнуть». «Да нет же, не все», — ответил он. «Посмотрите сюда». Он подошел к ближайшему дереву, очень-очень старому, кора которого была покрыта серым мхом, а ветви оплетены занавесом перепутанных веток роз. Мальчик достал из кармана большой нож и раскрыл одно из лезвий. «Здесь много сухих веток, которые надо бы обрезать», — сказал он. «И большая часть деревьев мертва. Но в прошлом году появились свежие побеги. Вот этот новый, и он прикоснулся к ветке, которая была не серой, а коричневато-зеленой. Мэри стремительно, с благоговением прикоснулась к ветке. «Это?» — переспросила она. «Вот это?» «Она живая?» — Дик широко улыбнулся. «Такая же живая, как вы или я?» «Какое счастье!» — прошептала девочка. «Я хочу, чтобы все они были живы. Давай обойдем весь сад и посмотрим, много ли живых деревьев осталось». Она прямо дрожала от волнения. И Дик тоже волновался. Они шли от дерева к дереву и от куста к кусту. Дик не выпускал ножа из рук и показывал ей разные вещи, которые казались ей чудом. «Они одичали», — говорил мальчик. Но самые сильные остались. Слабые засохли, зато те, что остались, разрастаются и разрастаются, и пускают новые побеги. Просто удивительно. Посмотрите сюда. И он наклонил толстую, серую на вид сухую ветку. Можно подумать, что она засохла, но я в это не верю. Обрежу возле самой земли и посмотрим. Он встал на колени и надрезал ветку без листьев над землей. «Вот!» — обрадованно воскликнул он. «Я же говорил, внутри дерево живое, зеленое, вы только посмотрите». Он еще не успел произнести это, а Мэри уже стояла на коленях, вся превратившись в слух. «Когда они такие зеленые и сочные, это значит, что они живые», — объяснял он. «А если внутри сухие и легко ломаются, как вот этот кусок, который я отрезал, то уже погибли. Вот этот толстый ствол живой» и пускает свежие побеги. А когда все сухое отрежем, вокруг окопаем, да будем за ним ухаживать, то он выздоровеет. Он приостановился и поднял лицо к свешивающимся сверху плетистым побегам. Летом здесь будет настоящий водопад из роз. Они ходили от куста к кусту и от дерева к дереву. Дик был сильным, Ловко пользовался ножом и знал, какие ветки надо обрезать, какая ветка действительно усохла, а в какой еще дремлет жизнь. Через полчаса Мэри подумала, что теперь и она все умеет. И когда Дик надрезал на вид безжизненную ветку, при виде хотя бы тени свежей зелени, ей хотелось кричать от радости. «Лопатка, грабли и матышка очень пригодились». Дик показал девочке, как пользоваться граблями, пока он окапывал круги вокруг деревьев и кустов и рыхлил землю, чтобы к корням доходил воздух. Они прилежно трудились возле одной из самых больших штамбовых роз, когда Дик вдруг увидел нечто, что заставило его изумленно вскрикнуть. — Что это? — воскликнул он, указывая на траву в нескольких шагах от себя. — Кто это сделал? Это было одно из расчищенных моремест вокруг зеленых побегов. — Это я, — ответила Мэри. — А я думал, что вы про садоводство совсем ничего не знаете, — удивился мальчик. — А я и не знаю, — ответила она. Но они были такие маленькие, а трава вокруг такая густая и высокая, и казалось, что им мало места, и они задыхаются. Вот я и расчистила для них место. Я даже не знаю, что это за растение. Дик подошел к расчищенному месту, встал на колени и засмеялся. — Все хорошо, — сказал он. — Никакой заправский садовник лучше бы не сделал. «Они вырастут, как бобовый побег у Джека из сказки, до самого неба. Это крокусы и подснежники, а вон там нарциссы. Эх, и красота здесь будет!» Он бегал от одного расчищенного места к другому. «Так вы кучу работы переделали, как я погляжу. А такая на ведь маленькая», — сказал он. «Я здесь поправилась», — сказала Мэри, — «и стала сильней. Раньше я все время была усталой, но когда копаю, то совсем не устаю. Мне очень нравится запах свежей земли». «Это для вашего здоровья очень даже полезно», — серьезно сказал Дик, кивая головой. «Нет на свете ничего лучше, чем запах хорошей, свежей земли. Разве что запах свежих растений, которые вырастают из нее, когда их польет весенний дождик. Когда идет дождь, я часто выхожу на вересковую пустошь, ложусь под кустом и слушаю, как шумят капли, которые падают на вереск. И нюхаю, и нюхаю. Матушка говорит, что у меня кончик носа шевелится, будто у кролика». «Ты что, не боишься простудиться?» — спросила Мэри, глядя на него во все глаза. Она еще никогда не встречала такого забавного мальчика, да и такого милого тоже. «Я и простудиться?» — Дик состроил смешную гримасу. До да с тех пор, как я на свет появился, ни разу не болел. Со мной не очень-то нянчились. Я бегаю, как кролик по вересковой пустоши в любую погоду. Матушка говорит, что за двенадцать лет я так надышался свежим воздухом, что уже никогда не простужусь». Такой я закаленный. Все это время он не прекращал копать, а Мэри помогала ему, разрыхляя землю граблями или вырывая сорняки. «Ух, и работы же здесь!» вдруг сказал он, радостно оглядываясь вокруг. «А ты придешь еще, чтобы помочь мне?» попросила Мэри. «Я уверена, что и я смогу тебе помочь. Я уже умею копать, вырывать сорняки и сделаю все, что ты скажешь. Ох, Дик, приходи же! Если вам так надо, то я могу приходить каждый день, «И в дождь, и в солнечную погоду», — решительно пообещал он. «Это самое интересное в моей жизни — быть здесь, в этом закрытом и пробуждающемся саду». «Если ты придешь, — сказал Мэри, — если поможешь мне оживить сад, то я... я не знаю, что сделаю». «Что бы я могла сделать для тебя?» «Я скажу вам, что вы можете для меня сделать», — ответил Дик со своей сияющей улыбкой. «Вы поправитесь и будете голодная, как молодая лисичка». И научитесь разговаривать с малиновкой так, как я. Вот уж весело будет». Он принялся расхаживать по саду, задумчиво поглядывая на деревья, стены и кусты. «Я не хотел бы сделать его похожим на обычный сад. Весь подстриженный и ухоженный», — сказал он. «Лучше пусть будет так, как сейчас, с дикорастущими плетями рос, правда? Давай не будем его слишком уж приводить в порядок», — испуганно сказала Мэри. «Если он станет чересчур ухоженным и аккуратным» перестанет быть таинственным». Дик в замешательстве начал приглаживать свою рыжую шевелюру. «Это, конечно, таинственный сад», — сказал он, — «но похоже, что кроме Малиновки кто-то еще бывал здесь за эти десять лет». «Но калитка была закрыта, а ключ закопан», — сказала Мэри. «Никто не мог сюда войти». «Это правда», — согласился Дик. «Странное место. Кажется мне, что кто-то здесь подрезал ветки позже, чем десять лет назад». «Как же это возможно?» — удивилась Мэри. Он, рассматривая ветку штамбовой розы, помотал головой. «Угу, как же это возможно?» — пробормотал мальчик. «Калитка-то заперта, а ключ закопан». Мэри казалось, что за всю жизнь у нее не было такого прекрасного утра, как то, когда ее сад начал оживать. В самом деле, в то утро казалось, что все начинает расти. Когда Дик расчищал землю, чтобы посеять цветы, Ей припомнилась песенка, которую Безил пел, чтобы подразнить ее. «Есть ли цветы, которые выглядят как колокола?» — спросила она. «Ландыши похожи на маленькие колокольчики», — ответил он, вскапывая землю лопаткой. «И колокольчики, и компанулы?» «Давай их посеем», — предложила Мэри. «Ландыши здесь уже растут, я видел. Они растут слишком тесно, надо будет их рассадить. Их здесь, видимо, невидимо». А те цветы должны два года расти после того, как их посеяли. Ну, я могу из дома принести отростки. Они есть в нашем маленьком садике. А почему вы хотите их посадить? Тогда мэри рассказала ему об Эйзеле, его братьях и сестрах в Индии, как она их ненавидела и как они дразнили ее. Мисс Мэри, упрямится мэри. Они танцевали вокруг меня и пели. Мисс Мэри, упрямится мэри, как же растет твой сад. В нем розы цветут, незабудки растут. И колокольчики в ряд. Я как раз вспомнила эту песенку, и мне было интересно, есть ли цветы, похожие на колокольчики. Она наморщила лоб и, словно со злости ударила граблями о землю. Я вовсе не была такой упрямицей, как они. Но дико расхохотался. Эх, — сказал он, разминая в руке комочек теплой черной земли и с удовольствием вдыхая ее запах. Сдается мне, что никому и не захочется быть упрямцем, когда вокруг такие цветы. И столько чудесных, диких растений, которые растут повсюду. И животные, и птицы, которые строят дома и вьют гнезда, и поют, и щебечут, правда? Лицо Мэри, которая стояла возле него на коленях и подавала ему семена, просияло. «Дик», — сказала она, — «ты в самом деле такой хороший, как и рассказывала Марта. Ты мне нравишься. И ты уже пятый, кто мне нравится». Никогда и подумать не могла, что мне понравится целых пять человек. Дик присел на корточках, как Марта, когда она чистила камин. Мэри подумала, что он выглядит одновременно забавно и симпатично, со своими круглыми синими глазами, румяными щеками и смешным задорным носом. «Вам нравится только пять человек?» — переспросил он. «А кто же остальные четверо?» «Твоя матушка и Марта» — принялась загибать пальцы Мэри. «И Малиновка, и Бен став. Дик так расхохотался, что ему пришлось руками закрыть себе рот. — Я знаю, что вы думаете, будто я странный парень, — сказал он наконец, — но я думаю, что вы самая странная барышня, которую я только видал. Тогда Мэри сделала странную вещь. Она наклонилась вперед и задала ему вопрос, который раньше никогда не приходил ей в голову. — А я тебе нравлюсь? — Ага, — от всего сердца ответил он, — что да, то да, вы мне страшно нравитесь. И Малиновка тоже. — Тогда у меня есть уже два друга, — сказала Мэри. И они продолжали работать, еще старательнее и радостнее, чем раньше. Мэри испугалась и опечалилась, когда услышала со двора бой больших часов и колокол, который звал на обед. «Мне надо идти», — грустно сказала она. «Но тебе, наверное, тоже пора уходить, правда?» Дик улыбнулся. «Мой обед легко унести с собой. Мама всегда старается положить мне в карман что-нибудь». Он поднял из травы свою куртку и вытащил сверток в большом чистом платке из бело-голубой ткани. В нем было два толстых куска хлеба с чем-то еще внутри. Чаще всего это только хлеб, сказал он. Но сегодня мама положила еще кусочек жирного бекона. Мэри подумала, что это странный обед. Но Дик, похоже, был им доволен. «Поторопитесь и хорошенько пообедайте», — сказал мальчик. «Я-то со своим обедом быстро управлюсь, да еще немного поработаю перед тем, как идти домой». Он сел на землю и оперся спиной о ствол. — Позову сюда малиновку, — сказал он, — и дам ей поклевать шкурку от бекона. Они очень любят жирные. Мэри трудно было расстаться с Диком. Вдруг ей показалось, что Дико вроде сказочного лесного духа, который исчезнет. И она его больше не застанет, когда после обеда вернется в сад. Он казался слишком хорошим, чтобы быть настоящим. Она медленно прошла половину дороги до калитки, потом остановилась и вернулась. Что бы ни случилось... «Ты никому не расскажешь», — спросила она. Его румяные щеки оттопырились от первого куска хлеба с беконом, но он попытался ободряюще улыбнуться. «А если бы вы были дроздом и показали мне, где ваше гнездо, то, как вы думаете, разве бы я кому сказал?» «Нет, я не такой», — сказал он. «Так что можете быть спокойной, как дрозд». И Мэри действительно чувствовала себя совершенно спокойной.